ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА «Агент?» Раздается в ухе. Катя, будто чувствуя, поворачивается с обеспокоенным лицом. Она видит, как я застыл с вытянутой рукой, как мой рот приоткрыт в попытке ей что-то сказать, но она не понимает, что человек, стоящий рядом со мной, держит меня за шею. Этого не видно. Он делает это под моими гребаными вечно длинными волосами. И отец, стоящий так близко, отвлечён на грёбанного Теодора. «Давай, пацан, решай. Я знаю, что смерти ты не сильно боишься, раз поганишь все мои планы. Но здесь твой папаша. Здесь эта девчонка. Наверняка здесь и твои друзья. Ты сможешь жить с мыслью, что это ты виновен в их мучениях? А ведь можно просто послушаться». Я даже не дрожал. Адреналин подскочил до таких пределов, что мой организм вкупе с гневом Убил во мне большинство эмоций, как и ответную реакцию на них. Ужас стал настолько огромным, что казалось, будто я превратился в бездушную машину и обратно уже не вернусь. Я смотрю на Катю. Я вижу, что она чего-то ждёт. Остановилась и смотрит на меня своими зелёными блестящими глазами, ожидая моих слов. И я бы хотел сказать, да я уже собирался, но... но... Всё хорошо. Не переживайте. Я поджимаю губы и опускаю руку. «Принято!» Катя опустила взгляд, отвела его в сторону. И, вздохнув, она развернулась. «Какой умный ребенок, Чую это мы в отца!» — шептал незнакомец. «Я не планирую тебе вредить, нет. Но я точно хочу поговорить. Так что сейчас ты уйдешь на Олимпиаду, делаешь, что должен. И делаешь без глупостей. А я, пожалуй... Да, пожалуй, сяду в вип-ложи. Он убирает ледяную руку с моей шеи, хлопает меня по плечу и отходит, теряясь в толпе спешащих школьников и их родителей. Я сжимаю кулак и закрываю глаза. Открываю. Взгляд падает на настенные часы. Тик. Тик. Все это дерьмо согласно судьбе. Снова. И сейчас все идет по плану. Спустя пару минут. Вип-ложа. Катя и Теодор протиснулись между сиденьями и, наконец, сели вместе для всех спонсоров, учителей и тех, кому ММУ очень пытается угодить. Даже статуса аристократа недостаточно, чтобы сюда попасть. «И все же у вас прослеживается определенный вкус на женщин, Теодор?» — говорила Синицына-старшая. «Меня своими чарами околдовать вы даже не пытались?» «Не скрою, госпожа Синицына, не скрою». Впрочем, и своих попыток я пока не оставил. Анна меня увлекла. Просто жду момента. Улыбнулся он. Моя любовь к вашему типажу передалась сыну. Женщина задрала бровь и сначала глянула на мужчину, а затем на двух деток, сидящих спереди. Катя и Теодор-младший молчали. По пути они особо не разговаривали, а сейчас, когда, казалось бы, идеальный момент скоротать время, разговор не клеился. Теодор пытался. И про Европу, и про меч, и про балы, и театры. «Я был в самом большом театре мира! Представь!» — все пытался он. «Он как все это здание! И там... там сцены такие были! В них даже можно было участвовать! Там как в жизни все разыгрывалось! И еще опера! Да плевать мне на театры!» — пробубнила девочка. Теодор замолчал. Он лишь глянул на девочку, сцепил зубы и сжал рукоять кинжала, проклятого орудия миазма. На Кате не было лица. Она смотрела на перил балкона, и никакие идеологии ей интересно не были. Взгляд пустой, мысли где-то там, явно не здесь. — Да все должно быть не так. Ее губки затряслись. Она поджала под себя колени и уткнула в них лицо. — Почему все не так, как я хочу? Я не этого хотела. «Я... я не хочу, чтобы все так...» Она все сильнее и сильнее обнимала свои ноги, а ручки ее дрожали. Теодор понимает, что все это бессмысленно. Вот он смотрит на эту красивую и зеленоглазую девочку и понимает, что она не с ним, она не здесь, и нет у Теодора того, чтобы проломить эту стену. «Тупая кореянка, тупые дела, тупое все!» «Дебильная, дебильная, дебильная!» С ее кожи посыпалась мерцающая пыльца. «Я хочу, чтобы все было по-моему!» Она подняла голову и глянула вниз блестящими от влаги глазами. Девочка внимательно осматривала каждую мелкую голову в попытке разглядеть одно конкретное лицо. И разглядела. «Михаэль уже сидел. Вот он. Его трудно не заметить. И он тяжело дышал». Зрение Кати внезапно сильно улучшилось, и она могла разглядеть его лицо. Его длинные реснички, густые бровки, забавный нос, как у его мамы, и бледное, вспотевшее лицо. Он задрал голову, прикрыл глаза и тяжело дышал, будто пытался прийти в себя. Затем он схватился за голову, словно в отчаянии, сгорбился и нервно затопал ногой. — Что с ним? Ему нехорошо. — Катя встала вытянула голову и нахмурилась. «Что с Мишей?» И тут он дёргается и резко на неё поворачивается. Катя дёргается от этого не меньше и быстро садится. И в этот же момент, пока она пыталась переварить мысли, перед ней прошёл парень в кожаной куртке и салой книжкой в руках. «Ой, ой, простите, простите!» Он протиснулся сквозь сиденье, встал рядом и указал на пустое место. «Свободно, я присяду!» не знаю, что делать, абсолютно не понимаю. Адреналин начал спадать, ведь прямая опасность исчезла, а потому возвращался здоровый естественный страх. Это он, тот парень, прошел через все проверки храмовников, и я помню, что делает лишь грань его силы. Если книга сделала его сильнее... Он не блефовал. Он, черт возьми, не блефовал. Он может всех здесь превратить в чудовищ. Плохо. «Плохо, плохо. Не знаю, что делать. Не знаю, не знаю. Чёрт, чёрт, чёрт!» Весь мир вокруг будто пропал. Будто его не существует. А я живу в вакууме, в пузыре своих проблем. Никого рядом нет, и никто меня не поймёт. «Да уж, магия пространства творит чудеса. Такой зал поместить!» Сел отец рядом. «Угу». «А с девочкой, это, Катей, вы поссорились, да?» «Да не знаю. Вроде нет». Он на меня внимательно посмотрел. Мне ж было плевать, ведь рассказать я ему ничего не могу. Я будто все больше и больше отключался от мира. «Все хорошо, Миш?» «Угу». «Ну и ладно», — вздохнул он. «Не ладно, пап. Все плохо. Все кошмарно. Одно неверное действие, и мы все помрем». «О, я верю, что он на это способен. Я боюсь. Мне страшно. И я не знаю, что делать. И я не могу тебе ничего сказать. Я не могу никого позвать на помощь. Я хочу. Я просто ребёнок. У меня не хватит ни сил, ни опыта со всем этим разбираться одному. Я не должен. Дебильная судьба. Дебильный порядок. Дебильные проблемы. Добро пожаловать, господа и дамы. Прошу тишины». На сцену вышел директор, и началось приветствие. Все. Жизнь продолжается, начинается Олимпиада. Будто мы все не на грани смерти, будто среди нас нет террориста, желающего нам смерти. А это что? Хмурюсь я, замечая что-то на спинке перед собой. По ней что-то... Ползло? Сначала я подумал, что это слезняк какой-то, но когда активировал ночное демоническое зрение, то увидел, что это тянущееся... Очень маленькие струйки крови. И они медленно формировали слова. «Топай, если... да». Слова появлялись по очереди. Я распахнул глаза. Боковым зрением вижу, как отец молча смотрит на сцену, а из-под его ноги бежит струя крови. «Папа! Папа!» «Что-то... не... так...» топаю. «Тебя... слушают?» Я не уверен, но топаю. Да. Это тот ублюдок, стоявший сзади? Топаю. Он цыкает. Знаешь, чего он хочет? А вот здесь я не топаю. Ведь я нафиг не знаю. Отец ждет пару секунд и принимает это как нет. Затем он хмурится и несколько секунд молчит. А затем он вздохнул и сжал мою руку. Я глянул на него, на что в ответ получил спокойную, уверенную улыбку и отцовский кивок. — Не переживай, — тихо сказал он. — Для этого я здесь. — Пап. — Честно, хотелось разныться, как свинья без трюфелей. — Папа, да я мир переверну ради вас. Ради тебя и мамы. Какие же вы лучшие. Я выдыхаю, прикрываю глаза и стараюсь успокоиться. Папа здесь, с сыном. Папа поможет, я здесь не одинок. Спасибо, шепчу я. Он кивает, вздыхает и облокачивается на подлокотник, опирая подбородок колодонь. Поначалу я не понял для чего, но затем увидел, как он незаметно постукивает пальцем по уху. Точно, там же наушник, а выстукивает он азбуку морзе. Батя! Батя! Да е, ну какой ты, батя! Ух, нихуя! раздалось у меня в ухе. — Карапус, переключаемся на шифрованную связь только с тобой. Видим тебя. Подтверди служку и опасность. Киваю. — Ух, нихуя. — Аналогично, координатор, аналогично. Но знаете что? С моих плеч и души упал неподъемный груз, и я, наконец, мог вздохнуть полной грудью. Я не один, я не один. С этой гребаной проблемой в этом гребаном мире я не один. Да, я все еще под прицелом. И это от меня зависит жизнь сотен людей. Но я не один! Итак, новости дерьмовые. Парень либо ушастый, либо взломал нашу волну. Будем менять ключи шифрования при каждом выходе в эфир. Что не позволит делать это часто, увы. Так что слушай внимательно. Слышу шорох с наушника. Будто правда сменилась волна. Если он все еще не подал сигнал, значит не узнал о нашей осведомленности. Отлично. «Но все усложняется людьми вокруг. Слишком много. Нельзя рисковать. Михаэль, сейчас сильно не реагируй. Хреново к этому прибегать, но тебе придется подыгрывать. Пока мы не найдем решение и не поймаем момент, делай, как говорят. У нас есть козырь, но нет права на ошибку. Поэтому план следующий. Пиши «Олимпиаду» и встречайся с целью». Отец начал настукивать по наушнику. Затем нахмурился и дождался ответа, который я не услышал. А затем кровь на спинке сиденья снова начала формировать слова. «Амулет, с тобой?» «Топаю». «Боже, какое бесполезное дерьмо!» Впервые за весь день я улыбаюсь. «Да, пап, есть такое!» Но то, что вышло дальше, меня удивило. От отца, который любит меня всем сердцем, бережет и не хочет подвергать любой опасности, я такого не ждал. Если увидишь возможность, поглоти амулет и пусти, мрази, кровь. Я хмурюсь. Точно. Я ведь забываю, какая специальность у отца. Мак крови. Если получится пустить кровь цели, если дать к ней хоть какой-то доступ моему отцу... Я выдыхаю. Много всего. Очень много вещей, которые нужно держать в голове. «Люди вокруг, прослушка, как не спалиться, олимпиада, неизвестные силы врага, подгадать момент для атаки, слишком много всего, но...» «Фух...» «Протяжно выдыхаю я, наконец успокаиваясь, но теперь я вижу, что все решаемо, ведь я не один...» «Последний рывок, агент Карапуз, сегодня шанс добить эту мразь!» «Есть!» «Киваю я...»